Ленин, критика слева и историческая необходимость. Если Мартов и Каутский критиковали большевизм справа, то Роза Люксембург слева. Она считала, что большевики непоследовательны. Она была убеждена, что Ленин и Троцкий делают слишком большие уступки мелкобуржуазной стихии, что большевики слишком носятся с разного рода национальными движениями, которые являются непролитарскими по своей сути. Роза Люксембург не считает, что нужно учитывать национальные права меньшинств. Ведь за этими национальными движениями стоит та же мелкобуржуазная интеллигенция. Не надо все время оглядываться на крестьянство, надо максимально жестко и последовательно проводить социалистическую политику скоро уже политарская революционная партия оказалась у власти. При этом, однако, с точки зрения Розы Люксембург, условием последовательной социалистической политики является последовательная демократия. Следовательно, нужно подавить мелкобуржуазную стихию, отказать в национальных правах все меньшинствам, но при этом, чтобы была полная свобода слова, печати, политических партий, никаких политических репрессий и так далее. Как одно с другим сочетается, честно говоря, я, перечитав текст «Роза Люксембург» несколько раз так и не понял. Тут как бы две параллельные логики. Одна логика – последовательной классовой войны, которая должна быть доведена до полной победы, кость скоро уж власть у нас в руках, а другая логика – Западного демократического социализма – логика марксистской радикально-демократической традиции, когда социализм понимается прежде всего как бескомпромиссная реализация требований демократии применительно ко всем сторонам жизни общества. Роза Люксембург, безусловно, права, требуя последовательной реализации демократии. Нельзя с точки зрения марксизма вводить социализм, одновременно ограничивая демократию. Это писали не только Макс и Энгис, но и Ленин. Но тут речь идет не о социализме, а о выживании революционной власти, которая еще никакого социализма не построила, и может быть не построит. Во всяком случае, если власть завтра рухнет, она уже ничего не построит, Ни хорошего, ни плохого. Политика – искусство возможного. Если вы будете проводить свою политическую линию, ни на кого не оглядываясь, вы наживете себе дополнительных врагов. И чем больше у вас будет демократии, тем больше вы дадите шансов своим врагам. Так рассуждает Ленин. Большинство жестких мер в духе Розы не поддерживало. Оно и более сдержанную политику Ленина и Троцкого поддерживало с большим трудом, и лишь постольку, поскольку крестьянин в ходе Гражданской войны осознал, что белые еще хуже красных. Выполнить программу «Роза Люксембург» значило бы гарантированно потерять власть. Совершенно ясно, что Ленин и в меньшей степени Троцкий столкнулись с неожиданной культурно-теоретической проблемой, Оба считали себя адоксальными «максистами», солидаризировались с Каутским в борьбе против разного рода ревизий и критик «максизма». Но их собственные действия в октябре 1917 года и позднее явно не укладывались в готовые схемы. Ленин принужден здесь прибегать к своего рода интеллектуальной эквилибристике. Он должен, с одной стороны, доказывать, что все, что он делает, соответствует немецкой теории который его учил Каутский, а с другой стороны доказывать, что Каутский абсолютно ничего не понимает в теории, что он предатель, ренегат, с которым вести теоретические дискуссии бесполезно. Для Ленина это единственный способ выйти из ситуации. Выходит, что не Ленин действует в обыке теорий, а Каутский. Отсюда заголовок знаменитой работы Ленина «Пагалитарская революция и ренегат» Каутский. Вся аргументация сводится к тому, что Каутский политически неправильно действует. Он не прав по отношению к рабочему движению, не прав по отношению к политическому правилостоянию в Германии и тем более по отношению к тому, что происходит в России. С теоретической точки зрения, эта аргументация совершенно некорректная. Каутский может быть тысячу раз неправ. Но проблема здесь в другом. Кауский отстаивает некоторую теоретическую схему, которая должна быть разгромлена на уровне теории. В противном случае это не более чем переход на личности, что, собственно, Ленин и совершает. Через много лет после революции испанский марксист Фернандо Каудин ехидно написал, что история, конечно, подтвердила, В полной мере правоту Ленина по отношению к Каутскому, но также и правоту Каутского по отношению к Ленину. Иными словами, Каутский прав в том отношении, что действительно Россия оказалась страной, не готовой к социализму, не готовой к передовым методам общественной организации и, в конечном счете, зашла в тупик капиталистической реставрации, только уже много лет спустя. Поскольку революция оказалась в каком-то смысле преждевременной, нельзя строить передовое общество на основе самых отсталых форм капитализма. Среди советских историков об этом позднее писал Михаил Гефтер. По его мнению, какой капитализм, такая получится и революция. И, соответственно, таким будет и путь к социализму. Есть некая отсталая матрица социально-экономического – и социокультурного развития, которую пытаются сломать, но которая в ходе революции воспроизводится. Представление об отсталости русского социализма было и у большевиков, в частности об этом писал Бухарин. Когда он говорил о социализме в одной отдельно взятой стране, он тут же делал оговорку, что русский социализм будет отсталым и по мере течения событий на Западе он будет в большей степени выявлять свои отставые черты, как бы смотреться в зеркало мирового развития. Но можно сказать и о том, в чем Ленин оказался прав по отношению к Каутскому. История не делается на заказ. Ленин внятно изложил свою позицию, не тогда, когда он поливал грязью Каутского, а позднее, когда он уже был близок к смерти и писал комментарии, запискам Суханова о русской революции. Тогда он смог более четко сформулировать свою позицию – не в полемике со своими противниками, а для самого себя. Там Ленин пишет, что русская революция произошла от отчаяния. Иными словами, ситуация была настолько критична, настолько имела место разложение основ государства и общества, что просто при сохранении элементарных основ цивилизованного существования Нужно было что-то делать. Нужно было взять власть. И власть эту взял именно пролетариат. большевистская партия, которая была лучше организована, более дисциплинирована, чем другие силы в обществе. Взяв власть, они, разумеется, начали общество перестраивать в соответствии со своими принципами. Но и в этом случае решающее значение имела не идеология. Многие важнейшие решения были подиктованы обстоятельствами. Это хорошо описано у Михаила Покровского, который был не только историком, но и практическим политиком, возглавлявшим советскую власть в Москве в первые недели после свержения временного правительства. Он показывает, насколько критична была ситуация с ценами на продовольствие. Традиционное соотношение цен на продукты питания и неподовольственные товары Рухмова в 1917-1918 годах За одну буханку хлеба приходилось отдавать несколько пар сапог. Но деревне не нужно столько сапог. Проще говоря, город просто не мог себя прокормить. Промышленное производство, как таковое, в условиях подобных цен стало невозможно. Надо было закрыть не отдельные предприятия, а всю промышленность. Надо было закрыть города, надо было ликвидировать образование, надо было отменить государство. Вот это стало экономически нерентабельно. Так получается в подобном раскладе с точки зрения рыночной логики. Понятное дело, что в такой ситуации приходится менять логику. Пресловутая подразвеска должна была прокормить город за счет изъятия хлеба в деревне. Если городское население не может купить подовольствие, то в городах есть другой аргумент. Здесь производятся оружие, пулеметы. Здесь можно построить боепоезда, и с помощью этих аргументов забрать в деревнях хлеб. Подразвездка обсуждалась еще царским правительством. Понимали, что к этому идет, но не приняли решение. Тоже обсуждалось временным правительством. Опять не приняли решение. В итоге к власти пришла та единственная партия, которая решилась принять это крайне неприятное, но неизбежное решение. Город просто элементарно использует свое техническое превосходство для неэквивалентного обмена с деревней. В таких условиях капитализм как таковой существовать уже не может. Предприятия де-факто национализируются. Выживание работников этого предприятия и продолжение его работы зависит от того, насколько государство с помощью штыков, пулеметов и поездов способно обеспечить город подовольствием. Массированная национализация промышленности в России в 1918 году была сюрпризом для самих большевиков. У них были планы национализации, но куда более скромные. То, что произошло в реальности, выходило за рамки самых радикальных планов. В этом смысле очень интересно сравнить текст очередных задач советской власти, которые Ленин писал еще не осознавая в полной мере, какой страной овладел, и книгу Каутского на другой день после социалистической революции. Надо сказать, что Ленин умереннее Каутского. Он исходит из того, что страна все-таки крестьянская, мелкобуржуазная. Мы можем в России, рассуждает он, предпринять некоторые прогрессивные меры, некоторые шаги в сторону социализма, а тем временем начнется революция в Германии. Никаких радикальных мер не предполагается. Спустя всего несколько месяцев эта книга уже забыта самим автором, и советская власть начинает применять другие меры, гораздо более радикальные. В государственной собственности оказывается практически вся помышленность. Хозяева предприятий практически все убежали. Поздняя советская историография объясняет это саботажем буржуазии, которая, сворачивая производство, хотела подавать в власть. Своего рода забастовка капитала. Возможно, в отдельных случаях такое было, но большинство предпринимателей сворачивали свою деятельность по совершенно иным причинам. Им просто очень хотелось есть. Бежали от голода. Бизнес был нерентабельным. Зачем же его поддерживать? У людей, принадлежавших При общества был шанс просто собраться, сесть на поезд или проход и уехать подальше от этой голодной страны, где деньги превратились в труху, и ничего невозможно продать. А с другой стороны, в условиях экономического краха не может быть и безопасности. В городах, где нет еды, есть много ружей. Понятно, что в таких условиях вооруженные матросы будут приходить в квартиры. И опять же, навести порядок в такой ситуации могла только пролетарская власть, причем очень жесткими мерами. География Гражданской войны легко объяснима. Если посмотреть на карту, видно, что большевики крепко держались в крупных городах, окруженных неподородными почвами. Петроград, Москва, Север, Северо-Запад за большевиков. А юг и Сибирь, подальше от крупных индустриальных центров, с более аграрным населением и с более устойчивыми связями между деревней и голодом, куда хуже относятся к большевистским экспериментам. Классический пример Ижевск. Там у Колчака был сформирован полк в основном из рабочих. Это был единственный в своем роде полк в составе Белой армии, который ходил в бой под красным флагом. Ижевский полк возник в результате восстания местных рабочих против большевиков. Дело в том, что когда советская власть пришла в Ижевск, это был индустриальный центр, и большевики, действуя к петербургско-московскому шаблону, понимали, что дабы кормить местных рабочих, нужно обеспечить подвозку. И тут выяснилось, ижевские рабочие и крестьяне были одни и те же люди. Местное население постоянно мигрировало из голода в деревню и обратно. У всех родня в деревне, свои наделы земли. Проблемы голода в городе не было. Когда начали отнимать у деревни подовольствие, рабочие стали протестовать. Опять же, не поняв ситуации, лидеры большевиков просто попытались твердой рукой подавить сопротивление. Кончилось это большим восстанием, а местные рабочие, подняв красный флаг, выгнали большевиков и примкнули к колчаковцам. Конечно, это абсолютно уникальный случай, но по-своему показательный. Для позднего марксизма русская революция выглядит трагично. В силу статистических обстоятельств победившая партия была обречена на крайний радикализм со всеми вытекающими отсюда последствиями. Троцкий был гораздо более оптимистичен применительно к русской революции. Можно сравнить нарастающий пессимизм Ленина, особенно в конце жизни, с не менее упрямым и даже нарастающим оптимизмом Троцкого. С точки зрения Троцкого, никакой русской революции как отдельного феномена нет. Есть перманентная революция, мировой революционный процесс. Все зависит от исхода борьбы в других странах. Да, Россия не готова для социализма. Да, она, что называется, забежала вперед. Но кто-то должен начать. Если Россия забежала вперед для того, чтобы столкнуть с мертвой точки процесс глобальных социальных преобразований, то она свою историческую миссию по отношению к мировому пролетариату выполнила. Осталось только, чтобы мировой пролетариат выполнил свою миссию по отношению к России. А состоит эта миссия в том, чтобы построить передовое общество на Западе и тем самым включить Россию в новый контекст, в новую мировую систему, подтянуть Россию до уровня передовых стран. Ничего подобного, как известно, не произошло, но Троцкий был не так уж не прав, сказав, что Россия столкнула с мертвой точки процесс глобальных преобразований. Просто на Западе этот процесс принял не революционный характер, как ожидалось реформистский, государство всеобщего благоденствия, welfare state, смешанная экономика и другие достижения социал-демократического капитализма 1950-1960-х годов. Вряд ли были бы возможны без русского 1917 года. Потрясения русской революции дали миру мощный политический импульс. На буржуазию Запада события в Петрограде произвели глубокое и крайне неприятное впечатление. угрозе переноса революции на Запад приходилось в первой половине 20 века относиться серьезно. На эту угрозу надо было найти адекватный ответ в форме социального компромисса, что и случилось к концу 1900-х годов. Хотя история социал-демократии подтверждает обоснованность политической Гипотезы Троцкого, она не подтверждает его конкретные расчеты. Троцкий исходил из того, что социал-демократия не имеет никаких перспектив, а следовательно, преобразования могут принять только революционную форму. Так думало большинство революционеров с начала XX века. Они недооценивали возможности реформизма. Дело не в том, справедливо ли они оценивали реформизм, с точки зрения идеологии, а в том, как они его оценивали в плане реальных возможностей. Особенность большинства марксистов начала 20 века состояла в том, что они были глубоко убеждены, что реформировать капитализм в принципе невозможно. Потому социал-демократы выглядели просто демагогами, которые в принципе все равно ничего не могут сделать, никогда не выполнят ни одного своего обещания. Это было глубокое заблуждение. Порождено оно было тем, что понимая природу капиталистического способа производства, марксисты той эпохи плохо понимали природу капитализма как его системы. Эти заблуждения типичны даже для Розвильхембурга. Эксплуатация периферии объясняет, откуда взялись дополнительные ресурсы для прогрессивных реформ в Западной Европе. И Ленин пишет о рабочей аристократии которая формируется за счет всех прибылей, получаемых от эксплуатации колоний. С его точки зрения, рабочая аристократия – тонкий слой, который полностью подкуплен, коррумпирован, и в силу этого он негативно воздействует на рабочее движение в целом. Никакой возможности, чтобы ресурсы, брошенные капиталом на подкуп рабочей аристократии, были использованы на проведение каких-то более глубоких реформ, реально влияющих на поражение трудящихся масс. Ленин не видит. Троцкий верил, что будущее русской революции зависит от революции на Западе. В негативном плане его концепция подтвердилась. Ведь кроме позитивного прогноза мировой революции, у Троцкого был и сценарий негативного развития. В случае, если на Западе революционные перемены не состоятся, произойдет вырождение русской революции. Дальше будет, как в французской революции, Симодрианский переворот.